Глава седьмая В гостинице было тепло, уютно и очень чисто. Гера Ривс проследила, чтобы все мы переобулись в тапки, и тень исчезла за дверью кухни. Студенты, измотанные непредвиденным приключением, расселись в гостиной кто где. Говорили они мало и выглядели, мягко говоря, уставшими. Я и сама чувствовала себя неважно. Расположившись в одном из кресел у камина, предложила выпить по чашечке чая и почитать им страшную сказку о будущей практике. «Я сам почитаю», — крикнул Конрад, поднимаясь наверх. «Сейчас принесу дела. А Марк, как любимчик Герейфит, займется организацией перекуса. Александр принесет стол. Элис, Даниэль, Виктор, стулья. Работаем». Моих сил хватило лишь на то, чтобы удивленно заломить бровь. Парни, как ни странно, поднялись и принялись выполнять указания Конрада. Без единого каприза или бурчания. Татис в это время блаженствовал во втором кресле у камина, поглаживая щенка. А Юля устроилась на диване, грустно глядя в потолок. Или куда-то дальше, где неясно маячило ее будущее. «Как вы?» — решила проявить участие я. «Живы», — оптимистично ответил Татис. «А вы?» — тоже, — хмыкнула я, прикрывая глаза. Хотела дать себе отдохнуть всего минутку, пока все заняты делами. Очнулась от осторожного касания и насмешливого. «Восстань, Герейфит, пришло время сказок!» Конрад подмигнул в ответ на мой недоуменный взгляд. От накрытого уже стола послышался смех студентов. «Что случилось?» — спросила я обескураженно. «Вы с Юлией наглядно показали нам, что действительно представляете слабый пол», — ответил Марк, широко улыбаясь. Она тоже уснула. «А я не спала», — запротестовала тут же. «Просто медитировала. Для понимания, как лучше себя вести с будущими расследованиями». «Мы так и думали», — кивнул Конрад, протягивая мне руку. Я хотела отринуть помощь и встать с гордо вскинутым носом, но в затекшей спине что-то хрустнуло, а из груди вырвался тихий стон. Пришлось опереться на Экхана и тут же профилактически нарычать на остальных. «Чему улыбаетесь? Довели куратора до саморассыпания счастливы? А как насчет ответственности? Без меня вам практику не сдать, помните об этом? Вы выглядите обманчиво молодо», — насмешливо повинился Марк. «Мы не ждали такой скорости рассыпания». «Будешь много говорить — лишишься перекуса», — пригрозила я, усаживаясь за стол. В это же время с дивана закряхтела Юлия. ее будил Виктор, нежно поглаживая по плечу. Потом принялся ласково увещевать, чтобы она проснулась. Это меня разозлило. Меня-то Конрад будил иначе. Пока с неудовольствием смотрела на картину «Пробуждение прекрасной блондинки», рядом громко клацнула, и в мою тарелку упала половинка вилки. Я недоуменно уставилась на подарок судьбы. Извините. Без тени сожаления проговорил Марк, забирая половину столового прибора. Вторая красовалась у него в руке. «Здесь все очень хрупкое. Не то слово». Кивнула я, рявкнув на Юлию. «Вставай уже! Или нам тут год сидеть голодными, пока твое величество изволит распахнуть веки. Мы тебе не Виктор». «Извините», — опомнилась она, моментально усаживаясь и принимаясь поправлять почти непримявшуюся прическу. «Не понимаю, как успела задремать? Некроманты в работе так себя не ведут». Выдала я, сделав непроницаемое лицо. «Простите», — снова принялась каяться Юлия, «больше не повторится, Герефит». Она присела за стол, а Марк, наоборот, поднялся, молча отправляясь в кухню. «Наверняка просить новый прибор». Проследив за ним, я взяла собственную вилку и попробовала ее согнуть. «Куда там?» Только указательный палец заныл. «Вот что с некоторыми творит ревность», — шокированно подумала я, потянувшись за пирогами, аппетитно разложенными в блюде напротив. Хорошо, у меня пока хватает ума держать себя в руках. Ну что, я могу начинать сказку? спросил Конрад, восседающий во главе стола с другой стороны от камина. Все готовы? Он поднял вверх бумаги, в которых хранились данные о предстоящих расследованиях. Студенты неохотно забормотали слова согласия. Конрад кивнул и, налив себе чай, сделал несколько глотков, глядя при этом в документы. Пару раз удивленно хмыкнув, он дождался появления Марка. И, прокашлявшись в кулак, принялся выразительно читать. Итак, дана Рид подала заявление на своего супруга Гарта Ритта. По ее словам, он странно себя ведет: то нормальный, то буйный, в моменты припадков, так она сама называла его неадекватное поведение. Гер Рид требует приготовить ему нормальной еды и подать ее в дорогом бабушкином сервизе. При этом бьет старую посуду, рычит по-звериному и ругается на незнакомом языке. Геррид точно знает, что он именно ругается, потому что слышит характерные интонации. Здесь приложены магографии битой посуды и общего разгрома в доме. Конрад привстал и передал по кругу карточки, продолжив читать. Геррит находится в состоянии приступов по 5-10 минут. Потом падает и спит, сословженный опять-таки мертвецким сном. Просыпается спустя 9-10 часов, бледный, изможденный, съедает двойную порцию еды и ничего не помнит. Просит прощения, готов лечиться. Но лекари, изучив его вдоль поперек, ничего не нашли. Маги тоже. Хуже того, за последние несколько месяцев приступы Гера Рита участились и качественно ухудшились. Стал нападать на супругу, нахмурилась я, принимая дошедшие до меня карточки. На них изображались небольшие комнатки со старой обшарпанной мебелью и коврами, засыпанными осколками посуды. В целом на каждой магографии хранилась память о разгроме: где-то вырваны дверцы шкафов, в другом месте перевернут обеденный стол, почти везде были наполовину сорваны шторы. В одной из комнат отодрали даже карниз. Я рассматривала детали очень тщательно, а затем пустила карточки дальше. Нет, жену пока не трогает, отозвался Конрад. Но в последний приступ начал выкидывать ее вещи, утверждая, что она недостойна жить в доме рода риттов. И лучше пусть убирается по добру по здорову, потом снова ругался на неизвестном языке и, когда вошел враж, сделал что-то магическое. Дальше Гера Рид путалась в показаниях. Полисмаги, по итогам долгого опроса, сделали вывод, что ее муж активировал заклинанием скрытые в одной из стен руны. После этого в доме на несколько минут началась мойка и чистка всего подряд, без вмешательства людей. Бытовая магия основана на древней магии! Кивнула я, усмехнувшись и глянув на студентов. «Понимаете, что это значит?» «В стенах родового дома заточили духа, чтобы следил за порядком и безопасностью», высказался Даниэль, восторженно потирая ладони. «Так делали в старину. Сейчас это считается незаконным». «Наверняка парочка купила дом недавно», высказалась Юлия. «Начали делать ремонт и случайно активировали старое заклинание». «А фамилия рода тебя не смущает?» бросил Марк с надменным лицом. «Дух подселенец явно защищает именно Ритов». «И дом куплен давно», — вмешался Конрад. «Судя по представленным документам, семья живет в нем больше 17 лет». «Но что-то точно изменилось до начала приступов», — заметила Лисумс, поправляя очки. «Какие-то важные обстоятельства. Вспомните магографии», — попросила я. «На одной из них есть сорванные со стен портреты. Они лежат на полу». «Да, была такая». Юлия прикрыла глаза и пощёлкала пальцами, припоминая. «Пять портретов сорваны, один остался на месте». На нем изображена парочка, рассмотреть их не вышло. Качество магографии подвело. Молодец! похвалила я, удивленная таким вниманием студентки к деталям. Вот на этот портрет нам предстоит обратить особое внимание. Наверняка он приблизит нас к разгадке. Есть еще какие-то моменты, важные для расследования? спросила я у Конрада. «Ничего необычного», — покачал головой он. «У пары есть дочь, она учится в женском лицее, год до выпускного, приезжает только на каникулы. Но предпоследние были задолго до приступов, а в крайний приезд отец налетел и на нее, ругая за дерзкий вид. Не бил, не угрожал, но напугал грозным видом. У девушки показания взять не успели, она учится далеко». «Ясно», — кивнула я. Подумайте все об этом деле, набросайте предположений. Ну и подготовьте каждый список вопросов, которые нужно будет разъяснить на месте. Минимум три пункта. Это ваше задание к завтрашнему дню. Мы что, все туда поедем? Удивился Александр. А как же разделение? Ты можешь подождать нас здесь. Тут же кивнула я. Но «Ну, вопросы все равно придумай. Я поеду. Скинулся он, широко улыбаясь и принимаясь подхалимничать. Простите за глупые вопросы, лучший в мире куратор. И справлюсь. «Ладно», — великодушно кивнула я. «Что там у нас дальше? Какое второе дело?» «Второе дело — жуть», — поморщился Конрад. «Зомби?» — побледнел Даниэль. «Снова отправляться на кладбище?» «Заброшенные старинные дома?» — Передернул плечами Умс. «Родовые склепы?» — грустно предположил Татис. «Копаться в архивах?» — забеспокоилась Юлия, тут же несколько раз чихнув. «Нет же!» — перебил всех Конрад и проговорил с недовольством. «Община мага противников». Нет! простонали мы все. Увы, кивнул он. Щепоть людей, отказывающихся жить рядом с благами магии, попала в беду. И вот уж ничего себе! Запросила помощи у с магов. Это еще ничего, оптимистично заулыбалась Юлия. Нам с ними недолго общаться, возьмем показания и все. Не успеем даже проникнуться атмосферой ненависти. Неверно, усмехнулся Конрад. Они живут у серых болот, там старые развалины от какого-то замка. На стенах и самих постройках хроническая защита от нежити и нечисти. Но многопротивники считают, что это святое место и их защищают боги. Они говорят на старом руацком, живут в своем поселении обособленно целыми поколениями, построили там свою церковь, школу, занимаются хозяйством. Но, поторопила я Конрода, с болот все чаще и ближе стали доноситься звуки нечистых сил, зачитал Икхан. Прежние молитвы и ритуалы не помогают, а недавно стал пропадать скот. Глава общины заявил, что мир слишком прогнил. Боги отвернулись от них, требуя, чтобы мы исправляли то, что натворили. Я громко недовольно застонала. Студенты паникли, принявшись грустно доливать себе чай. «Ехать туда полдня», — добавил Конрад. «Жить предстоит там, пока не избавимся от угрожающей нежити. Работа точно не на один день. В заявке написано, что нас вынужденно примут, если мы проявим уважение к местным и к их правилам». Но на всякий случай нам выписали походные палатки и всю нужную амуницию для проживания у болот. Жить в палатке? Шокировано переспросила Юлия. Интересно, хмыкнул Даниэль, в глазах которого появился нездоровый интерес. А ведь у серых болот растут невероятно редкие травы, но попасть туда практически невозможно. Как раз представители общины ими и торгуют. Мы не будем рвать там травы, жестко сказала я. Почему? не понял Даниэль. «Я ведь могу собрать букет для любимой тетки, свободная от уничтожения нежити время. Или вы против внимания родственникам? Если глава общины официально запретит рвать растения на их территории, то ты не станешь этого делать», — пошла на компромисс я. «Хм», — ответил Даниэль, переведя взгляд на пирог. «От них везде ездят только мужчины», — тут же встрял Марк. «Интересно, почему они прячут своих девушек и женщин? От таких, как ты, и прячут», — тут же выпалила Юлия. «Вот и зря», — ни капли не обиделся он. «Может, у нас случится мгновенная искра?» «Так», — стукнула по столу я, — «мы должны жить в доме. Я не хочу в палатку». «А это значит, что каждый из вас будет слушать правила и следовать им и не станет гневить главу рода общины. Это ясно?» «Да», — ответили студенты в разнобой. «Но палатки мы все равно захватим», — хмыкнул, глядя на них Конрад. «Исключительно на крайний случай». Я угрюмо кивнула. «Зная этих студентов, всякий случай мог настать сразу по приезде». «Что ж, вот и вся сказка», — подытожил Конрад. «Что теперь?» Ответом ему послужил звонок в дверь. Прибыл капитан Торин Джаз. Сразу переодевшись в тапочки, он вошел в гостиную с самым хмурым выражением лица и остановил взгляд на мне. «Гера Эффет», рыкнул он, дергая себя за узел галстука. «Я немного задержался, был на приеме у начальства». «Отчитывался за то, что, оказывается, пригласил вас сегодня навестить мэра Мимиса и попытаться его вылечить от неведомой болезни. Но вы ведь приглашали?» — улыбнулась я. Он продолжил смотреть на меня с гневными, весьма выразительными интонациями. «Мы очень рады, что мэр в добром здравии», — вмешался Конрад, неожиданно встав перед капитаном с протянутой рукой, «Я лично участвовал в его спасении, так и передайте начальству. Студент Дорох сделал все, что мог, и получил увечья, не побоялся вступить в схватку с неведомой болезнью, несмотря на то, что являюсь единственным наследником». Капитан пробормотал что-то нечленораздельное, обошел Конрада и сел на освобожденный им стул, устало попросив. «Налейте хоть чаю, устал ужасно. И давайте поговорим, наконец, о делах. Вы уже прочли, что именно от вас требуется в эту практику?» Тем вечером спать все разошлись рано. Предварительно договорившись с капитаном Джазом о сроках практики и наших перемещениях, мы обменялись рунномерами и распрощались. Перед уходом он сказал мне, что мэр Мимис окончательно пришел в себя и угрожал расправой всем, кто попадался на глаза. Так что решается вопрос о переводе бедолаги в специальную лечебницу. «Мною интересовались?» — спросила я как бы между делом. Все же я помогла снять неизвестное проклятие». Вас хотели привлечь к расследованию о покушении на убийство мэра, ответил капитан, глянув на меня предупреждающе, но я объяснил, что состава преступления нет, а в отделении без того полно дел, действительно требующих нашего внимания. Однако, впредь, будьте осторожней в своих порывах м -м, помогать людям. Принято, кивнула я. Спасибо, капитан. Приступайте к практике, усмехнулся он и, уже развернувшись, все же остановился, припомнив еще кое-что. «К слову, ваш студент, как его, Дорох?» «Угу», — буркнула я, предчувствуя нехорошее. «Следите за ним внимательнее», — попросил капитан. «Слишком он, как бы сказать, особенный», — улыбнулась я. «Ну, пусть будет это слово», — вздохнул капитан Джаз. «Так вот, держите своего особенного на особом контроле. Не хочу писать негативный отзыв в вашу академию, Все же вы откликнулись на нашу беду вне очереди». «Разумеется», — пообещала я. «Дорох будет под моим контролем» надеюсь кивнул капитан и ушел стоило его проводить как конрад поймал меня учинив настоящий допрос все хорошо спросил он неприятностей нет смотря у кого ответила я красноречиво уставившись на Экхана. дорог будет отвечать за себя сам широко улыбнулся конрад сразу поняв о чем речь за парня не волнуйся если в остальном все хорошо разбегаемся завтра тяжелый день сладких снов васюш Я покачала головой, не желая отвечать ему тем же, и удалилась к себе. А потом, приняв душ и переодевшись, еще четверть часа крутилась в постели в ожидании. Мне все казалось, что Конрад вот-вот заявится за новым поцелуем. Естественно, пришлось бы его выставить. Я даже заготовила пару особенно извительных фраз. Вот только говорить их оказалось некому. Эккон так и не пришел, Чем страшно меня разозлил. Утром я встала на удивление бодрой. В кои-то веки удалось выспаться, а потом и вкусно позавтракать в компании студентов. Гера Ривс приготовила нам шесть разных блюд на выбор, чем несказанно порадовала. Конрад спустился последним. отстраненно поздоровавшись со всеми, он быстро поел и снова ушел, велев подождать его немного, перед тем, как ехать по первому делу. На меня даже не взглянул. А ведь предлагал встречаться, гаденыш. У меня и документальное подтверждение в виде открытки имелось. Эх, существовал бы в полисмагии, «Особый отдел по нарушениям романтических обещаний...» «Нужно кое с кем связаться по рунофону», — предупредил Конрад, уходя. «Это займет не больше четверти часа. Подождите меня». «Долгие у него переговоры», — хмыкнул Марк, как только боевик исчез из виду. «Успею тогда съесть еще и десерт». «Не успеешь», — я поднялась и велела. «Всем собираться. Если у Экхана в приоритете другие дела, его право. А нам важно отработать первую заявку за пару дней». Потом придется ехать на болото, ловить расплодившуюся нечисть, и это точно будет не быстро. Но разве нам не стоит подождать Гераэкхана? хмуро уточнил Даниэль. Он ведь просил, кивнул Виктор, доедая блинчик. Вот вы его и дождетесь, согласилась я, холодно улыбнувшись. Остальные за мной. Это же нечестно, обиделся Виктор. Нужно было идти учиться на боевого мага, отмахнулась я. У них честь в почете, а у нас время дорого, ясно? Ясно ответил Даниэль ледяным тоном. «Как прикажете, Гера-куратор?» В этот момент во мне шевельнулось нечто вроде совести, но я быстро затолкала это ненужное чувство подальше. Хотели идти за Экханом, пусть идут. А мы пока будем расследовать интересное дело. Вперед, навстречу приключениям!» Подбодрила я тех, кто остался в моей команде. «А можно мы с Зайкой тоже останемся?» неожиданно попросил Татис. «Ему сегодня не здоровится, съел что-то не то». «Да хоть все оставайтесь!» — рявкнула я, чувствуя себя преданной в лучших чувствах. «Спасибо!» — ни капли не смутившись закивал Татис. «Пойду спрошу у Даниэля какую-нибудь настойку для пищеварения. Избавь меня от подробностей!» — велела я, отворачиваясь и бодро шагая прочь. Настроение было сильно подпорчено, и в дальнейшем стало только хуже. Дорога до дома Ритов заняла у моей мини-команды больше полутора часов, и это с тремя пересадками по пути. Магобиль нам не выделили, так что приходилось добираться общественным транспортом и плутать. В итоге мы оказались в небольшом поселке, утопающем в грязи. Он раскинулся на возвышенности и был открыт всем ветрам, так что наша Юлия, наше самое слабое звено, моментально начала чихать, а Марк вслух пожалел, что не провинился вместе с Даниэлем и Виктором. «Тогда бы тоже мог отсидеться в нашей чистенькой гостинице». Я грозно зыркнула на него, и он изо всех сил попытался изобразить раскаяние, вышло плохо и невыразительно. Нам нужен зеленый дом с обветшалым коричневым забором, вмешался александр, читая со шпаргалки в которую вчера записал слова капитана джаза. Он примерно в центре селения. Пойдемте искать, распорядилась я и тут же вляпалась в грязную жижу. Мои прекрасные полусапожки, не рассчитанные на подобное путешествие промокли. Я совсем погрустнела и запоздала подумала, что надо было все сделать наоборот отправить сюда Эккона с компанией его защитников, а самой остаться в тепле и разрабатывать теоретические версии происшествия. Увы, отступать теперь было поздно. Потому, гордо вскинув нос, я пошла дальше. Никто из студентов не стал ехидничать нам мой счет. Оказывается, границы знал даже Марк. Нужный нам дом нашелся не сразу. Оказалось, он прятался во второй линии частного сектора. Так что нам пришлось пройти почти всю улицу вдоль дважды. И когда пролился ледяной дождь, Марк, наконец, узрел искомая. «Он здесь!» — обрадовал нас Лис, ушедший вперед. «Догоняйте, мы нашли его!» «Чудесно!» — тихо ответил Умс, идущий практически на ощупь из-за непогоды. «Даже жаль, что нельзя еще погулять». Я резко обернулась, собираясь предложить ему остаться снаружи, когда вдали ярко блеснула молния, а следом раздались грохот и треск. «Первая гроза!» — зачарованно произнесла вымокшая Юлия. «Надо же, так рано!» Договорив, она несколько раз чихнула, и я, ненадолго забыв о красоте природы, рванула к нужному дому, приказывая: Все за мной бегом. К нашему появлению Марка уже впустили в дом. Остальных на пороге ждал мужчина высокого роста. Он имел среднее телосложение, невзрачную внешность и был одет в потертый домашний костюм, лысый, кореглазый, немного напуганный. Добро пожаловать, сказал мужчина, едва двигая пересохшими губами. Я хозяин этого дома, гартрид. «Это мы с женой...» «Да, да», — кивнула я, едва не снеся мужчину с пути. «Сейчас все нам расскажете. Но сначала позвольте согреться. У меня тут ценные специалисты на грани простуды». «О, конечно!» — тут же согласился Геррит, указывая на нишу с кучей домашних тапок. «Переобувайтесь и прошу в дом. Обувь можно будет просушить у камина». Спустя какое-то время мы все расселись в небольшой гостиной. По уюту и чистоте она сильно уступала той, что содержала Биарта Ривз — Здесь мебель была новее, но выглядела более изношенной и неухоженной. Плотные гардины смотрелись засаленными, в громоздком серванте стояла плохо промытая посуда, часть из которой была со сколами. Пока суетливая миниатюрная герта Рит накрывала на стол, я рассмотрела несколько чашек, солонку и сливочник, гадая, могли ли они быть частью старинных родовых сервизов, из которых мечтал есть Геррит во время приступов. Увы, не нашла ничего даже близко похожего. «Давно вы здесь живете? – спросила я у хозяйки дома, когда та закончила с приготовлениями и присела напротив, вытирая руки о замусоленный передник. «Очень!» — кивнула она, сверкая голубыми глазами. «И ремонтов никаких не делали. Я уже все рассказывала полисмагам. Как въехали, так ничего и не трогали. Хотя надо было бы». Она зыркнула в сторону притихшего мужа, и тот устало фыркнул, передергивая плечами. На вид женщине было чуть больше тридцати, И это с учетом того, что ее дочь заканчивала училище. Собранные в тугой пучок ярко-рыжие волосы были идеально окрашены, но все же у корней едва заметно проглядывала седина. Морщин на лице Геррид почти не наблюдалось. Бедное ситцевое платье придавало ей возраста, но не могло скрыть хорошей фигуры. У простой женщины, живущей так скромно, как нам пытались представить, вряд ли нашлись бы средства на столь хороший уход за собой. Я посмотрела на руки хозяйки дома — Идеально белые и гладкие. На двух пальцах оставались едва заметные белесые полосы от снятых колец. На стол Герарид подала бутерброды с сыром и ветчиной. По кружкам разлила крутой кипяток и поставила в центре чайник с заваркой. «Сахара нет, извините». Вздохнула, заметив, как Марк схватил ложку и осматривает стол. «Но могу открыть варенье. У нас в погребке осталось кое-что с зимы. Конечно, открывайте». Не стал скромничать рыжий растущий организм. «Варенье нужно есть, а не хранить. Несите малиновое, если найдете, Оно отлично помогает от простуды». Молодежь, посетовала я. «Да уж», — с нотками нескрываемого недовольства отозвался хозяин дома. «Скажите», — тут же уточнила у него я, «часто у вас здесь такая ужасная погода, что приходится добираться, испортив лучшие полусапожки, промочив кашемировое пальто и расплатившись здоровьем? Весной всегда так», — растерялся Геррит. «Это же вам не город». «Не город, факт. Поэтому все и отказываются ехать сюда с помощью», — кивнула я. «В такую-то даль. Хорошо, что у нас в Академии девиз. Не проходите мимо чужой беды». Умс, как раз пытавшийся отпить чай, нервно закашлялся. Александр постучал его по спине и посоветовал. «Пей аккуратней. Мы, конечно, воскресим тебя в случае смерти. Но, сам понимаешь, часть души будет утеряна навсегда». Хозяин дома вздернул брови и уставился на меня с немым вопросом. «Шутят», — отмахнулась я и добавила, отпивая отвратный на вкус чай. Часть души теряется, только если задержаться с воскрешением. Тогда возможны потери памяти, сумасшествия, приступы. «Кстати, вы не умирали недавно?» «Что?» — совсем обалдел Геррид. «Просто предположение», — пожала плечами я. «Что-то необычное должно было произойти. Попробуйте вспомнить. Может, вы падали с крыши, пытаясь ее подлатать? Или ударились головой о ступеньку, поскользнувшись зимой? Не было ничего такого». — возмутился Геррит. Я здоровый, сильный мужчина в самом расцвете сил. — Это сколько же вам лет? — заинтересовалась Юлия. — Сорок семь, — ответил Гартрид, поправляя ворот домашнего свитера. — И сердечных приступов не было? — уточнил Умс, поправляя очки. — Может, не заметили? — Смерть не заметил? — со злостью спросил мужчина. — Это каким же идиотом нужно быть? Мы все опустили глаза к чашкам, а Марк потянулся за бутербродом, выдвигая новое предположение. А жена ваша не умирала? Да вы что? Гартрид запыхтел, глядя на всех нас по очереди. Даночка здоровая, сильная женщина. Она регулярно ездит в Мариново куще, поправлять здоровье. Там дорого, удивленно сообщила Юлия. Гартрид тут же замолчал и уставился на дверь, как нашкодивший ребенок в ожидании мамы, которая должна вернуться и все исправить. И действительно, Герорит явилась почти сразу. «Нашла абрикосовое варенье», — сказала она, выставляя на стол пыльную банку. «Закрутку явно не первого года. Чем богаты?» «Ничего не осталось после мариновых кущей?» — спросил Марк с сожалением. Герорит недовольно глянула на мужа. Тот вздохнул и пожал плечами. «Мол, вот так вышло. Наблюдать за этим было забавно, но, увы, объяснить приступы хозяина дома скрытностью и жадностью мы не могли. Это мне сестра недавно поездку оплатила». Нашлась Герарит, глянув на меня так искренне, что я почти поверила. Побывала в гостях после поминок тетки, и вот... «Поминок тетки? насторожились Марка и Александр в один голос. Я мысленно улыбнулась их смекалке. «Да это ничего такого!» — отмахнулся Геррид. «Моя тетя умерла 90 дней как. Ну и вот заказывали поминальную, и дома чуть пригубили. Она жила не здесь, а в городе. У нас провела всего три последних дня. Мы с Даночкой забрали ее для ухода, А ей неожиданно стало хуже, и вот, вы не подумайте, нас проверяли на ментальной магии у нотариуса после ее смерти. Мы плохого тетки не желали, да и взять с нее было нечего. Она жила в коммуналке, и комната была выдана на время. После ее смерти жилье передали следующему нуждающемуся. «А мы ее похоронили за свой счет», — припомнила Герарид, «И людей пригласили на поминки, все чтоб как у людей». «Приступы начались после смерти тетки?» — обеняков спросил Умс. «Что за вопрос такой?» — возмутилась Геррит. «Я же вам говорю, тетка здесь жила три дня всего и умерла даже в лекарне. Когда ей стало хуже, мы вызвали помощь. Отсюда она уезжала живая». «И что говорила?» — спросила я, вперившись взглядом в хозяина дома. Тот испуганно заморгал и уставился на супругу. Стало очевидно. Он что-то вспомнил, и это его напугало. Геррит тоже заметила перемены в муже. Вскочив, она замахала руками, причитая. «Будет вам». Я вот сейчас вспомнила, что приступы начались до смерти тетки, даже до ее болезни. Первый раз за пару месяцев случилось. Гарту стало плохо еще осенью. Врет, поняла я и тут же начала прикидывать, чем они могли не угодить умирающей, которую сами не травили, если, конечно, не лгали про ментальный допрос у нотариуса. Хорошо, согласилась я, поднимаясь из-за стола. Значит, версия про тетку несостоятельная. Опустим ее. Давайте тогда рассмотрим магографии. Расскажите, кто на них. Это ваши родственники? Ум, ты пока осмотрись в доме вместе с Гером Ритом, как самый внимательный. Конечно, смотрите, обрадовалась Дана Рит, явно довольная тем, как ловко удалось перевести тему. Только здесь почти вся родня моя. Она принялась рассказывать о людях, изображенных на портретах, и я ждала, пока дело дойдет до нужного нам того, где стояла парочка. Именно ее в прошлый приступ гер Рит не сбросил со стены. Однако оказалось что на магографии изображались родители самой данный Рит. И ум, свернувшись отрицательно, покачал головой. Значит, он не почувствовал и не увидел постороннего присутствия или проклятий, привязанных к данному месту. Я присмотрелась к Геру Риту. Тот вновь уселся за стол и хмуро уставился в свою кружку. Его что-то беспокоило, но узнать правду напрямую не представлялось возможным. Вернувшись к столу, я вполуха слушала вопросы студентов. Они, как и было велено вчера, выдали по три контрольных вопроса о происшествиях в этом доме. Но, увы, ни один из них не приблизил нас к решению загадки. «А ваша тетушка, которая умерла 90 дней назад, когда-то раньше жила здесь?» — неожиданно спросил Александр. «Очень давно», — кивнул Геррит. «Когда была совсем юной, но потом она встретила любовь всей своей жизни и сбежала из дома, за что родители запретили ей возвращаться». «Как это?» — опешила Юлия. «Он был женат», — ответила за супруга Герарид, А Соня, так звали его тетку, наплевала на все и пошла за ним. В итоге осталось ни с чем, он не развелся, поиграл с ней пару лет и бросил. Грустная моральная история. Она поджала губы и покачала головой всем видом, показывая, как ей досадно даже вспоминать о столь постыдном периоде в жизни родственницы мужа. На этом мы попрощались. Взяв адрес комнаты, в которой проживала тетушка Соня, И узнав, на каком она похоронена кладбище, уехали ни с чем. По пути снова попали под дождь и продрогли. А Конрад с компанией своих прихвостней нагло ждали нас в гостинице, в тепле и комфорте. Мы как раз собирались отправляться на ваши поиски, сказал Экхан, увидев меня. Вас так долго не было, и первая гроза случилась. Вы слышали, даже видели. Кивнула Юлия смачно чихнув. Романтика. Усмехнулся Конрад. «Ну, проходите, рассказывайте. Сейчас заварим вам чай. Только у нас сахар кончился». Мы со студентами переглянулись и нервно рассмеялись. «Очень уж не сладким вышел этот день».